Вайм весь день сходил с ума. На него обрушилась бумажная работа. Бумаги никогда не заканчивались, и подносы были лишь каплей в море. Бумаги самым отвратительным образом громоздились вдоль стены, сливаясь в сплошную массу. Сноска. Вайм придерживался тактики чистого стола. Тактики чистого пола придерживаться было труднее. Конец сноски. Ваймс знал, что неизбежно придется ими заняться. Ордеры, досье, уведомления, документы на подпись. Все, что делала стражу правоохранительной структурой, а не просто кучкой громил с инквизиторскими наклонностями. Бумаги, их было много, и на всех должна была стоять подпись Ваймса. Ваймс подписал рапорт об арестах, рапорт о происшествиях и даже отчет о пропавшем имуществе. А что-то про В старые добрые времена стража не знал ничего подобного. Если кто-нибудь приходил с жалобой на исчезновение какой-нибудь мелочи, достаточно было перевернуть шнобби-шнобса шнобешнопsоверх ногами и подобрать то, что выпало. Но теперь Ваимс не знал личной половины стражников, принятых на службу, не знал их достоинства и недостатки, не знал крошечных сигналов, способных подсказать, когда они лгут, а когда напуганы до чёртиков. Стража перестала принадлежать ему. Она стала городской стражей. Вайнс всего лишь осуществлял руководство. Он посмотрел рапорты дежурных и патрульных, список взявших отгул по болезни, дисциплинарный рапорт, отчет о мелких расходах. День, сбросил день! Вайнс бросил стол и схватил небольшую буханку гномьева хлеба, которая вот уже несколько лет служила ему прес попье. Выключись или умри, прорычал он. Так, так. Я вижу, ты слегка не в духе, сказал Бесенок, глядя на нависшую над ним угрозу. Но может быть, взглянешь на вещи с моей точки зрения? Это моя работа! Ничего не поделаешь. Я существую, следовательно, я мыслю, и, по-моему, мы могли бы отлично поладить, если бы ты только прочитал инструкцию. Нет, пожалуйста, не надо. Я правда могу тебе помочь. Ваймс помедлил, задержав буханку в воздухе, потом осторожно отложил ее. Как именно, поинтересовался он. Ты считаешь с ошибками, сказал Бесенок. Не всегда сносишь десятки. Откуда ты знаешь? спросил Ваймс. Ты бормочешь под нос. Ты подслушиваешь? Это моя работа! Я не могу взять и отключить уши. Я обязан слушать. Иначе как я узнаю про важную встречу? Вайн взял отчет о мелких расходах и взглянул на хаотичные колонки цифр. Он с детства гордился умением решать так называемые примерчики. Да, он знал, что соображает туго, но все таки некий итог получался. "Думаешь, ты справишься лучше?" спросил он. "Выпусти меня и дай карандаш!" потребовал Бесенок. Вайн пожал плечами. конце концов день выдался странный. Он открыл дверцу. бесенок был бледно зеленый и полупрозрачный. Он состоял по большей части из подсвеченного воздуха, но крошечный огрызок карандаша каким-то образом держался у него в лапках. бесенок забегал вдоль колонки цифр, что-то бормоча под нос, к большому удовольствию Ваимса. 3 доллара 5 центов, сообщил бесенок через несколько секунд. Прекрасно, сказал ваймс Непонятно, куда они делись? Да все понятно, их украл Шнобби Шнобс. как всегда. Он никогда не крадёт больше четырех с половиной долларов. Хочешь, чтобы я назначил время для вызова на ковер? С надеждой спросил Бесенок. Упаси боги. Сейчас подпишу отчёты, кончено. Э, спасибо. А не мог бы ты подсчитать и остальное? Бесенок просиял. Разумеется! Ваим заставил его работать и подошел к окну. Они не признают наш закон и подрывают наш город. Это не просто кучка глубинных гномов, которые не позволяют собратьям уклониться с пути истинного. Как далеко тянутся их туннели? Гномы копают как сумасшедшие. Но почему именно здесь? Что они ищут? Любой бог мне свидетель, под Дангморпорком нет ни клада, ни спящего дракона, ни тайного королевства, только вода, грязь и тьма. Как далеко тянутся тоннели? Сколько? Погодите-ка, мы это знаем. Современные стражи располагают всякими данными. Бесёнок, позвал он, оборачиваясь. Что введи свое имя. Видишь вон ту груду бумаг в углу, сказал Ваймс. Где-то там отчеты городских привратников за последние полгода. Можешь сравнить с аналогичным отчетом за последнюю неделю. Меня интересует количество помойных фургонов, покинувших город. Помойный фургон не найдено в основном словаре. Поискать в словаре сленга. Пип-пип-пип. Помойный фургон. Также смотри: золотарня, полуночный экспресс, дерьмовоз и производные. В точку, сказал Ваймс, который раньше не слышал варианта полуночный экспресс. Сможешь посчитать? О, да! ответил Бесенок. Спасибо, что воспользовались безорганайзером Груша, модель 5, самым современным. Да, да, я понял. Подсчитай только те фургоны, что выезжали через узловые ворота, Они ближе всего к Паточной улице. Тогда лучше посторонись, веди свое имя. Попросил Бесенок. Зачем? Бесенок прыгнул в кучу бумаг. Послышался шелест. Несколько мышей бросились на утек, и груда взорвалась. Вамс поспешно попятился, когда бумаги взмыли в воздух. И повисли, поддерживаемые на весу бледно зеленым облаком. Ваимс настоял, чтобы стоявшие у ворот патрульные вели записи, не потому, что его крайне интересовали результаты, а за тем, чтобы ребята не расслаблялись. Безопасности, конечно, это не добавляло. ангкор настолько открытый город, что дальше некуда. Но перепись перепистелек приносила некоторую пользу. Во-первых, стражники не засыпали на посту. А во вторых у них появлялся законный повод для любопытства. Нечистоты нужно вывозить. Точка. Это город в конце концов. Если ты живешь далеко от реки, единственный способ вывести их на телеге. «Черт возьми, подумал Ваймс. нужно было попросить бесенка посчитать, не ввозили ли в последнее время больше камней и балок. Если выкапываешь ход в глине, нужно как-то его подпирать. Лтавшие кругами бумаги упали обратно в кучу. Зелёный туман с лёгким жужжанием съёжился, и перед Вайнсом вновь оказался бесёнок, который буквально лопался от гордости. За последние шесть месяцев помойных фургонов стало на одну одну целую, десятую больше, объявил он. Спасибо, введи своё имя. Cogito ergo sum. Введи своё имя. Я существую, следовательно, я суммирую. Э, да, спасибо, сказал Ваймс. Хм, чуть более одного фургона за ночь, в каждом максимум пара тонн. Не так уж много. Может быть, люди, живущие вблизи узловых ворот, в последнее время часто хворали. Но как бы поступил он на месте гномов? Он уж точно не стал бы вывозить отходы через ближайшие ворота. Ох, боги, да если гномы копают повсюду, то могут свалить строительный мусор где угодно. Бесенок, послушай, воим замялся. Кстати, как тебя зовут? Как меня зовут? Введи свое имя. Бесенок явно пришел в замешательство. Никак! Таких, как я, выпускают десятками. Введи свое имя. Наверное, глупо было давать нам имена. Тогда я буду звать тебя Груша. Итак, Груша, не мог бы ты произвести такой же подсчет по всем городским воротам, а еще учесть количество телег с лесоматериалами и камнем. Понадобится некоторое время ввиду свое имя, но да, я охотно этим займусь. И пока будешь считать, глянь заодно, нет ли жалобность здания почвы, мало ли обваливаются стены, трескаются дома, ну и так далее. Разумеется, ввиду своего имени. Можешь положиться на меня, веди свое имя. Тогда за работу. Да веди своё имя. Спасибо, веди свое имя. Я гораздо лучше соображаю, когда не сижу в коробке, веди свое имя. Бумаги опять взлетели. Кто бы мог подумать, может быть, эта штуковина в конце концов способна приносить пользу? Из переговорника послышался свист. Ваим снял трубку с крючка и сказал: "Ваим слушает". "У меня вечерний выпуск Time Z". произнес отдаленный голос сержанта Задранец. Шелли явно была встревожена. Прекрасно, давай ее сюда. А ещё кое-кто хочет вас видеть, серр. В голосе Шелли звучала опаска. А они тебя слышат? уточнил Ваимс. Да, серр. Они настаивают на том, чтобы увидеться лично. Говорят, у них важное сообщения!» Похоже, что от них могут быть неприятности. Ещё как похоже, серр. Сейчас спущусь. Ваимс повесил трубку. контролль с сообщением. Вряд ли они принесли приглашение на литературный вечер. Э, Груша, окликнул он, и снова бледно-зелёное сияние превратилось в радостно улыбающегося бесенка. Я нашел нужные цифры в виде своего имени, как раз обрабатывая данные, сообщил он и отсалютовал. Прекрасно, но пока полезай обратно в коробку. Нам надо идти. Конечно, в виде своего имени. Спасибо, что выбрал. сунул коробку в карман и спустился. В приёмной стоял не только стол дежурного, но и с полдесятка столиков поменьше, за которые усаживались стражники, когда вынуждены были заниматься особенно трудоемкой работой, например, правильной расстановкой знаков препинания в рапортах. В приемную выходило множество дверей. Полезный результат был на лицо, любая самотоха очень быстро привлекала общее внимание. Если два тролля, торчавших посредине комнаты, действительно замыслили неладное, В то время они выбрали неудачное. Как раз менялись смены, и тролли безуспешно пытались придать себе развязный вид, стоя неподвижно под пристальными и подозрительными взглядами семи-восьми стражников с самого различного обличия. У гостей было на лбу написано, что они плохие. По крайней мере, они пытались внушить это окружающим, но безуспешно. Ваимсповедал плохих троллей, и эти парни были не из их числа. Они честно старались И как они старались, их головы и плечи покрывал лишайник, тела украшала клановая татуировка, а один даже щеголял резьбой на руке, хотя, наверное, ради нее пришлось потерпеть. Все для того, чтобы выглядеть круто. Ношение традиционного пояса из гномьих либо человеческих черепов заканчивалось для владельца тем, что его пятки прочерчивали глубокие колеи по направлению к ближайшей каталашке. А обезьяньи черепа обычно влекли за собой стычку с гномами, плохо разбиравшимися в антропологии. Эти тролли, Ваим усмехнулся, – они постарались по мере сил обойтись. Ох, боги, овечьими и козьими черепами. Молодцы парни, очень жутко выглядит. Как грустно, в прежние времена плохие тролли не занимались такой ерундой, Они просто били жертву по голове ее же собственной рукой, пока до бедолаги не доходило. Ну, джентльмены», – сказал он. Я «я Ваймс». Тролли уставились друг на друга, сквозь заросли лишайника, и один проиграл. И это мистер Хризопрас типа хочет тебя видеть, угрюмо произнес он. И что? уточнил Ваймс. Он это хочет тебя видеть прямо сейчас, продолжал тролль. Он знает, где я живу. Ага, знает. Два слова грянули в тишине, словно взрыв. Всё дело было в том, как троллих произнес. самоубийственным образом. Паузу прервал стальной лязг засовов, за которым последовал щелчок. Тролли обернулись. Сержант Детрит вытаскивал ключ из замка толстых двойных дверей псив до ярда Затем он обернулся и опустил тяжелые руки на плечи троллей и вздохнул. Парни, сказал Детрит. Если бы это был первый приз за глупость, вы б его точно получили. Тролль, который произнес почти неприкрытую угрозу, сделал еще одну ошибку. Должно быть, его телом двигал либо ужас, либо тупое бахвальство. Никакой тролль, с хотя бы одной функционирующей мозговой клеткой, не выбрал бы эту минуту для того, чтобы принять позу, которая с троллей точки зрения является агрессивной. Кулак Детрита мелькнул как молния. Он вошел в соприкосновение с черепом тролля с таким треском, что задребезжала мебель. Вайнс открыл было рот и тут же закрыл. Троллий язык основам на физическом контакте. Нужно уважать культурные традиции, не так ли? Не только гномам позволяется их иметь. И потом, троллей череп не расколешь даже вооружившись молотком и стамеской. Он угрожал твоей семье, добавил мозг, Так ему и надо. Рана на руке отозвалась болью, и эхом ответила голова: "Чёрт возьми, а Игорь сказал, что майст свое дело сделает". Оглушенный тролль покачался несколько секунд на месте, и рухнул ничком, не меняя положение тела. Детрит подошел к Ваимсу, по пути пнув лежащего. "Это, простите, сэр", сказал он. Шлем зазвенел, когда тролль отсалютовал. "Совсем вести себя не умеют. Спасибо, достаточно". Иван обратился к оставшемуся посланцу, который внезапно ощутил своё одиночество. Так зачем хрензапразу нужно меня видеть? Этим тупицам он бы это всё равно не сказал, заметил Детрит, опасно ухмыляясь. Развязанность молодого тролля как рукой сняло. это типа из-за того, что убили хоруга. Больше я ничего не знаю, буркнул он, напустив на себя угрюмый вид. Все присутствующие гномы немедленно прищурились. Это было очень плохое слово. Ну, парень. Ну, парень. Ну ты! Детрид помедлил. Парень, подсказал Ваимс. Парень! Торжествующе закончил Детрид. Ты сегодня это заводишь друзей, как нечего делать? Где назначена встреча? спросил Ваимс. на складе будущей свинины", ответил тролль. "Ты это должен прийти один". Он запнулся, разом осознав свое положение, и добавил: "И это если ты не не против. Ступай и скажи своему боссу, что я, возможно, прогуляюсь в том направлении, слышишь?" сказал Ваймс. "А теперь убирайся отсюда. Сержант, проводи. И вынеси мусор", загремел Дэтрит. Он захлопнул дверь за троллем, согнувшись под тяжестью своего бесчувственного собрата. "Так", сказал Вайнс, как только напряжение ослабло. "Вы слышали, что он сказал? Добропорядочные граждане хотят помочь страже. Я пойду и узнаю, что он" Его взгляд упал на первую страницу Таймс, лежавшей на столе. «Черт подери", устало подумал он. "Вот оно." Именно в такое время мы получаем картинку, на которой стражник-тролль держит гнома, оторвав его на фут от земли. «Детрит отлично получился, сэр», – нервно сказала сержант Задранец. Длинная рука закона, прочитал Ваимс. Это типа смешно, да? Наверное, для тех, кто сочиняет заголовки, предположила Шелли. Бедра убит, продолжал читать Ваимс. Стража ведет расследование. «Откуда газетчикам все известно? Поинтересовался он вслух. Кто им рассказывает? Скоро мне придется читать Таймс, чтобы узнать, чем я сегодня занят. Он швырнул газету на стол. Есть еще что-нибудь важное, что мне нужно знать прямо сейчас? Сержант Колонн говорит, произошло ограбление в Королевском Начала Шелли, но Вайнс отмахнулся. Поважнее ограбление, я имею в виду. Эй, ещё два стражника подали в отставку с тех пор, как я отнесла вам записку, сэр. сказала Шелли. Капрал Кольцедел и констебль Сланец щитлинг стрит Оба утверждают э, по личным обстоятельствам, сэр. Сланец был хорошим стражником, прогудел Дэтрит, качая головой. Похоже, он решил стать хорошим троллем, заметил Ваймс. За спиной командора кто-то шевельнулся. Его все еще слушали. Значит, настало время произнести речь. Я знаю, что сейчас троллям и гномам приходится нелегко. сказал он, обращаясь ко всем присутствующим. Если тебе пришлось стукнуть сородича дубинкой за то, что он попытался легнуть тебя по шарам, ты чувствуешь себя так, как будто перешел на сторону врага. Людям тоже не весело, но вам хуже всех. Значок кажется слишком тяжелым бременем, правда? Ваши соплеменники смотрят на вас и гадают, на чьей вы стороне? Вы на стороне города. Именно на этой стороне должен быть закон. На стороне тех, кто находится там, за спинами толпы. Они ошеломлены, испуганы и боятся выходить из дома по вечерам. Как ни странно, идиоты, которые стоят перед вами и чуть что лезут к морде, тоже горожане. Но поскольку они об этом позабыли, нужно оказать им услугу и слегка охладить их пыл. Помните об этом и держитесь вместе. По вашему лучше сбегать домой и убедиться, что ваша старая матушка здорова. Думаете, вам не устоять против толпы? Вместе мы сможем сделать так, чтобы до драки не дошло. А пока подождем!» Я знаю, мы измучились, но сейчас мне нужны все, кто есть. И тогда завтра будет раздача слонов и бесплатное пиво в придачу. Может быть, я даже закрою глаза, когда буду подписывать выплаты за сверхурочные дежурства. Кто знает, вы поняли? И я хочу, чтобы вы все, все, кто бы вы ни были, поняли одну вещь. Я не терплю идиотов, которые тащат старую вражду за 500 миль и тысячу лет. Это Ангкор-парк, а не Кумская долина. Вы знаете, что сегодня предстоит тяжелая ночь. Я буду на посту. Если вы со мной, я хочу знать, что могу положиться на вас, что вы прикроете мою спину так же, как я прикрою вашу. Если я не могу на вас положиться, то не желаю видеть рядом с собой. Вопросы есть? Последовало смущенное молчание, как всегда бывает в подобных случаях. Наконец поднялась чья-то рука. Она принадлежала гному. Правда, что какой-то тролль убил Грага? спросил стражник. Послышалось общее бормотание, и гном слегка приободрился. В конце концов он все таки задал этот вопрос. Капитан Марков ведет расследование, ответил Ваймс. Сейчас мы еще блуждаем в потемках. но если действительно случилось убийство, уж я позабочусь, чтобы преступник предстал перед правосудием. И неважно, какого он роста и обличья, кто он такой и где сейчас находится, гарантирую, лично гарантирую. Принято. Атмосфера в комнате ощутимо изменилась. Видимо, ответ был положительный. Отлично. сказал Ваймс. "А теперь ступайте и ведите себя как положено стражникам. За работу!" Все вышли, не считая тех, кто продолжал корпеть над нелегким вопросом, куда ставить запятую. «И э это, разрешите обратиться неофициально", спросил Детрид, подходя ближе. Ваимс уставился на него. "Когда мы впервые встретились, ты был прикован к стене, как цепной пес, и даже не умел говорить", подумал он. Ей богу, волки иногда перестают смотреть в лес. "Да, конечно", ответил он. "Эй, это вы серьезно? Вы правда собираетесь к этому куску копролита, э, в смысле, к хризопразу, сэр? А что самое худшее со мной случится? Он оторвет вам голову изрубит фарш и сварит суп из костей, сэр?" Немедленно отозвался Детрид. А будь вы это троллем, он бы вам все зубы вышиб, чтобы сделать из них запонки!» С какой стати ему сейчас рисковать? Думаешь, он хочет развязать войну? Но это не его способ. Хризапрас вряд ли намерен убивать меня во время встречи. Он хочет поговорить. Должно быть, это как-то связано со случившимся. Возможно, он что-то знает. Я не смею не пойти. Но я хочу, чтобы ты пошел со мной. Собери ка отряд. Отряд это весьма разумно, признал Ваймс. — На улицах сейчас слишком неспокойно. Он решил довольствоваться детритом и теми, кто сейчас не дежурил. По крайней мере, про стражу можно было сказать, что она репрезентативна. Никто не рискнул бы утверждать, что стража на стороне хоть какой-нибудь отдельной расы. И этой тактики стоило придерживаться. Снаружи стало спокойней. На улицах было гораздо меньше людей, чем обычно. Нехороший знак. Ангкор Парк чуил беду заранее, как пауки чуют завтрашний дождь.